Глава 10. 26 декабря 2013 года. Бостон. Крик директора был слышен во всей клинике. Его надрывный плач проходил сквозь стены, пролетал по коридорам и эхом возвращался в кабинет. Стелла кусала кулак, пытаясь сдержать истерику. А директор в гневе и отчаянии безутешно рыдал, смотря на содержимое коробки. Он вырвал из рук Стеллы кусок желтоватой бумаги, на котором было написано имя его дочери, и еще раз перечитал его. В это невозможно было поверить. Он снова закричал, в бешенстве вырвался из кабинета и побежал к изоляторам. Медбратья, видевшие, как он мчится по коридору, удивленно переглядывались и следовали за ним, поняв, что произошло нечто серьезное. Никогда еще они не видели, чтобы директор терял самообладание. Мужчина приблизился к камере заключенного, набросился на белую металлическую дверь. «Сукин сын! Сукин сын!» — без остановки выкрикивал он, обливаясь слезами. Директор барабанил в двери, кричал, одновременно пытаясь найти в кармане халата ключ. Не обнаружив его, он поддался отчаянию. Оно потушило его гнев, дало волю горю, и проклятия, которые он выкрикивал в полный голос, перешли в шепот человека, у которого уже не было сил. Директор упал на колени перед дверью, сломленный и завладевший им печалью. К двери камеры подбежали медбратья. Они смотрели друг на друга, пытаясь понять причины этой истерики, этой гонки по коридору этой скорби. У всех промелькнула мысль, только что они стали свидетелями такого отчаяния человека, которого не видели никогда прежде.